Глава 10. Используемый Я увидел двух стражей душ в сопровождении солдат, пока дошел от палатки трибухида до покосившейся избы, где у них тут находился склад. Обычно гордые оракулы не излучали никакой псионики и довольно опасливо озирались, словно боялись нападения из-за каждого угла. В своих черных гестаповских плащах Один с блеклой бронзовой кокардой на фуражке, а второй вообще без знаков отличия. Видимо, на разведку в освобожденный от злых сил Межидар направили мелкую шушеру. Продолжая идти, как ни в чем не бывало, я размашисто кивнул и прошагал мимо стражей душ в обнимку с сапогами и со свертком, где была замотана выданная мне форма царской армии. Оружие мне на складе пока не выдали, мотивируя тем, что от командования такой команды не поступало». Оракулы лишь скользнули по мне обычным, человеческим взглядом. Боятся псы толчковые использовать магию мысли. Не верят еще, что блуждающие пульсары им не угрожают. Я, судя по всему, заинтересовал оракулов не больше, чем все солдаты вокруг. Может, у них и есть какая ориентировка на седого безлунного паренька, но я-то уже рыжий. Тем более, от меня теперь фонит самым настоящим магом, хоть и слабым. Обернувшись, Я успел заметить, как стражи душ нырнули в палатку к начальнику строевой. Ну, капитан Требуха не зря боялся, что исчезновение злого вертуна изменит его сладкую жизнь. Гости нагрянули почти мгновенно. План по спасению своей задницы у капитана был, но в любом случае я ему подыгрывать не собирался. Либо этот Требуха держал меня за идиота, либо я так хорошо отыграл перед ним роль деревенского простачка, что он решил повесить всех собак на меня. Хомяк был в прекрасном расположении духа, то и дело поглядывая на пробоину в небе. Сивый мне сразу же подсказал. Это из-за того, что появились слухи. Белая луна все-таки вернется до ухода красной. «А потому что все в мире должно идти своим чередом», согласно кивнул сержант, набивая трубку и при каждом нажатии пальца приговаривая. Красное, желтая, синее, белая. А потом опять красное, желтая». «Так было всегда, и так в Писании написано!» Он осенил себя кругом вокруг лица, шумно понюхал палец, которым трамбовал табак, и с улыбкой полез в карман за пирусной палочкой-зажигалкой. «Отец Афанасий нам рассказал!» кивнул довольный хомяк, тыкая палочкой в табак. «А им, чернолунникам, виднее, когда луны уходят и приходят!» Шпиль церкви Черной Луны было хорошо видно над палатками. Темный круг с золоченой каймой весело поблескивал в свете солнца. «Где-то там Эвелина». Сразу вспомнив, зачем вообще сюда пришел, я рассказал сержанту о разговоре с капитаном. «Требуха тебя за идиота держит», — выслушав, сказал хомяк. Он с задумчивым видом все-таки запалил трубку, затянулся, а потом закашлялся и стукнул себя по груди, будто выбивая ком. Сивый сидел чуть позади него, шомполом начищая ствол своего могострела и с явным удовольствием огрел сержанта по спине ладонью. А вылунь драный!» Хомяк выгнулся, выпячивая грудь. «На здоровье, мяч!» Самым безобидным выражением лица ответил Сивый, возвращаясь к своей винтовке. «На сержанта напал неуставная твоя рожа!» «Никак нет!» Я усмехнулся, наблюдая за их грызней, и сам, раздумывая над персональным поручением от требухи. «Мне надо сегодня ближе к вечеру отправиться к полковнику Крольчатову коменданту города Межедар, и забрать у него очень важную посылку. Куда эту посылку отнести, скажет сам комендант. Со слов Требухи, это был секрет государственной важности, и от меня зависела судьба всей Красногории. За такой подвиг, естественно, меня чуть ли не райские гурии обласкают, и наградят, и в звании повысят, и самому государю поклониться можно будет. То есть, переводя на обычный язык, капитан просто собрался меня подставить подчищая за собой, и это было понятно безо всякой псионики. И естественно, я все как на духу выложил хомяку сивым. Они были единственными, кому я доверял, и терять этого мне не хотелось. Тем более пахло жареным, и мне бы не помешали лишние мозги. Хомяк покрутил головой, высматривая, нет ли рядом лишних ушей. Мы сидели за одной из палаток возле костерка, и кроме нас тут неподалеку, на тренировочном плацу... Отрабатывали приемы фехтования еще несколько солдат. Они усердно и громко кричали при каждом ударе, и поэтому можно было говорить не таясь, но сержант все равно перестраховывался. Этот комендант Крольчатов, полковник который, хомяк выдохнул дым, они тут с требухой мутные делишки крутят. Все с этим порошком счастья. Отсюда по всей Красногорье развозят сволочи, травят слабые души. «Полковника еще королем кличут», — кивнул Сивый. «Я вспомнил, что где-то уже слышал про короля. Кажется, от этих самых трущобников из трухлявого дара, от которых мне пришлось убегать. Ну а что, расположились капитан с полковником удобно в местном городе Свободы. Полицию наверняка всю купили, а стражи души из заблуждающих пульсаров в Межидар особо не лезли». «Капитан старается, помогает полковнику. Но раз в полгода...» Перед проверками из царского двора какого-нибудь бедолагу ловят с посылкой. Наказывают, — сказал мне хомяк, наблюдая, как я разворачиваю сверток с формой. Штаны и куртка были штопанные, но вполне чистые. Конечно, после тугой скрутки они были как из задницы, но это дело поправимое. — Вы же тут недавно, — заметил я. — Откуда все знаете? — Ну, мозгами не обделены, — усмехнулся усатый сержант. — Хочешь жить, умей слушать да расспрашивать. Сивый вклинился. Еще вчера Требуха сам не свой был. Носился по городу с приказами от коменданта. «Вчера канал обстреляли», — сказал я, примеряя выданные мне сапоги. Как назло, они тоже были великоваты. Но местный кладовщик в ответ на мои претензии только удивленно посмотрел и выдал еще и форму побольше размером, чтобы меньше требований предъявлял. «Тут просто поговаривают, что к Межидару подошла целая когорта стражей душ», — объяснил хомяк с едва скрываемой усмешкой, рассматривая мой внешний вид. Выглядел я, как рыжая сутулая псина в мешке. — Ага, там даже стражи врат видели, которые будущие вертунов предсказывают, — кивнул Сивый. — Поэтому испугался полковник, что этот царь по его душу прислал оракулов, ну и приказал вчера покрошить помойников в канале. Я решил не говорить, что меня тоже чуть не покрошили в общей толпе. Но теперь картина вырисовывалась более ясная. Получалось, что я отправлюсь к этому самому королю, который курировал местный наркобизнес, за посылкой. Посылку-то мне отдадут, а потом показательно накроют. Сразу или попозже, в том месте, куда меня направят. Ну и крольчатов к тому моменту, когда оракулы полностью зайдут в город, отчитается, что все замечательно, и даже преступника ликвидировали. Вообще, все это выглядело притянутым за уши. Ведь помимо порошка счастья, в Межидаре наверняка полно других проблем. Но люди в панике обычно соображают мало. То, что оракулы скоро войдут в город, было и так ясно. Те двое засланцев, которых я видел, после разговора с капитаном, могут уже на радостях бежать к своему командованию, чтобы подтвердить уничтожение Вертуна. Или они будут рисковать и передадут весточку с помощью вещуна. Эвелина в таверне не боялась его использовать. Да и судя по чистоте псионики, которую я ощущал от вещунов, это не магия мысли, а уже вполне себе магия духа, присущая тем самым превратникам. Возможно, командир стражей душ не рискнет сразу войти в город. Побоится. Ну, представить только десятки, если не сотни лет в Межидаре оракулом мозги выносило. А тут на тебе. Но я привык быть пессимистом, а значит времени у меня немного». Скорее всего, это те самые стражи душ, которые подошли к городу за знамением. Эвелине не удалось выбраться из города через трухлявый дар, и она попыталась вместе со мной выйти через каменный. Наивная. Грозная сила, сдерживающая стражей душ, исчезла, и теперь избранница оказалась в западне. Пусть эти двое оракулов тут пока в разведке, но из города, скорее всего, сейчас выхода нет. Что за игру задумали сами дети Черной Луны? Я даже не пытался разгадать. Они явно пытались обмануть заговорщиков, охотящихся за знамением, и это им отчасти удалось. Враги сначала думали, что это именно Эвелина принесет знамение отцу Афанасию в Межедар. Поэтому и напали на дороге. А искомая штука-то, скорее всего, давно уже была у священника. Это он, а не ему, должен был передать знамение. В любом случае, теперь оно точно у Эвелины. И стражи душ об этом знают. Был ли среди этих оракулов тот самый Вячеслав Ключевец, от которого мне пришлось удрать в трущобы, я не знал. Но в том, что диверсант не оставит попыток достать меня, сомневаться не приходилось. Ключевец работает на великолунцев, а значит на славяных. Там, в поместье Перовских, страж душ и двое славянских магов немного повздорили, и это явно показывало, что интересы у них немного разные. Заговорщики действуют сообща, но перед самой целью могут перегрызть друг другу глотки. Да, вся ситуация пахла для меня женым псом. Думая над раскладом, я четко ощущал взгляд изнутри. Неведомый подселенец, доставшийся мне после гибели злого вертуна. Кстати, в тот момент, когда голос предложил мне силу, я и узнал некоторые детали о великом заговоре. С одной стороны, славины, великий лунный род, свечной магической кровью. Предатели, за которыми маячит тень соседней Великолунии, обещавшие им царский трон. Славины, уничтожили борзовых. С ними в сговоре все эти вепревы, ключевцы. Наверняка это просто пешки, и копошатся они под славинами, словно муравьи. Полезные идиоты. А с другой стороны, стражи душ, элитная когорта царской гвардии, состоящая из оракулов. В истории с борзовыми Они помогли Славиным, но только у Стражей Душ свои планы на царский трон. Точнее, на его будущее. Как потом Стражи Душ будут договариваться с Великолунией, я не знаю. Скорее всего, служившие Великолунцем славины получат обещанный им трон, но толку от него будет не больше, чем магии от Безлунного. Стражам Душ вообще не нужна царская власть. Они хотят быть выше. Поэтому они ловят иных и борются именно с чернолунниками. Ведь Государь и Церковь Черной Луны как-то связаны между собой. Как-то связаны. Я вздохнул, подтягивая пояс потуже, чтобы штаны не спадали. Да, в таких шмотках много не навоюешь. С одной стороны, было смешно, что я собрался воевать с заговорщиками, которые правили судьбами целой страны. С другой стороны, нахрена мне вообще с ними воевать? Я нервно одернул рукава, понимая, что они тоже длинные, и стал закатывать. Да, Тим, признайся, до такого сюжета в учебной иллюзии не додумался бы ни один умник оказаться в теле незаконно наследника государства по совместительству еще и какого-то мессии из древнего пророчества, то ли предтечи, то ли самого последнего привратника. Хрен разберешь. Ничего не забыл? Ах, ну да, еще мне досталась секретная техника пса, которой я сам не мог толком воспользоваться но которая, ой, как нужна великолунцам. Что-то они там хотят с ее помощью создать опасное, вроде атомной бомбы в двадцатом веке. Все? Точно. Мы же еще с Василием подцепили какую-то адскую хрень из того злого вертуна, которая, как инфекция, теперь сидит в глубине души и ждет своего часа. Это все к вопросу, нахрена мне с ними всеми воевать? Кажется, Тим, тебя спрашивать никто не будет. Эти толчковые псы просто за тобой придут. Смотрю, вылунь, великие думы думаешь? Усмехнулся хомяк, наблюдая за мной сквозь табачный дым. Да не бойся ты, красногорцы своих не бросают. На том красногорье стояло и будет стоять. Это он, я так понял, про аферы капитана Требухи. Да уж, знал бы, сержант, что меня действительно беспокоит, тоже седым бы стал. О, Василий! Сивый сразу отвлекся от своего магострела и оперся на него, обнимая. Сейчас будет великая мудрость от меча. Умничаешь. Сивый зло оскалился, думая, чтобы остроумного ответить сержанту, как вдруг округлил глаза и вскочил, глядя куда-то между палатками: Твою ж пробойну! Царский комиссар прибыл. На входе в лагерь и вправду было довольно живо, и над солдатней виднелся всадник на лошади. Довольно бодрым галопом тот направил коня к палатке капитана Требухи. Хомяк тоже встал и проводил взглядом всадника. Потом сказал, усмехнувшись, «Кажется, дела закручиваются», — Сивы спросил, «Думаешь, отправят?» «Ну а что? Красная Луна уходит, а на фронте никакого продвижения не было. А тут Белая вернется. Великолунские маги воздуха получат силу и поведут войска вперед». Ясное дело, сейчас наши подкрепления погонят. Я встал, нетерпеливо переминаясь. Сержант, мне тоже туда надо. На фронт. Хомяк, пригладив усы, окинул меня одобрительным взглядом. Он, наверное, видел во мне благородные патриотические чувства, не подозревая, что интерес у меня самый корыстный. Попробуем. Только сначала надо как-то разобраться с Требухой. Капитан Требуха? лично следил, чтобы я отправился исполнять приказ, как и положено один, без лишних свидетелей. Пароль при встрече был довольно символичный. Счастье так и витает в воздухе. Сержант должен в это время пойти в местное отделение полиции, разузнать, кого направили дежурить в район, где жил комендант. Как я понял, в полиции у хомяка были какие-то подвязки, и он хотел как-то разрулить ситуацию, попросить инспекторов опоздать или промахнуться кварталом. Он хотел, чтобы сегодня меня не поймали, а завтра бы уже поезд уплыл. Через знакомого писаря, которому хомяк спас жизнь, меня бы внесли в список рекрутов на фронт, и требухе с комендантом пришлось бы потом искать другого счастливчика. План ненадежный и непродуманный, с кучей подводных камней, впрочем, как и всегда у военных. Я шагал в сумерках по каменному дару, поняв, что зашел уже в довольно богатый район, Вдоль тротуара торчали подстриженные деревца, под ногами проплывала чисто подметенная брусчатка, а у многих домов высились красивые кирпичные заборы. Гуляли толстые кошки с колокольчиками, лениво поглядывающие на воробьев. Прохаживались дамы в элегантных пальто, из-под которых выглядывало вечернее платье. Многих сопровождали прилично одетые джентльмены, которые бросали на меня презрительные взгляды. Смотрю, в этом городе обычных солдат не особо уважали. Или, скорее всего, именно в этом районе, где знакомство с комендантом давало право считать его подчиненных нижней кастой. Адрес, который мне показал на листочке требуха, я нашел довольно быстро. Вот только торговая лавка, заставленная ящиками с фруктами за широкими окнами, на дом коменданта не очень походила. Ну, было бы наивно полагать, чтобы король сам участвовал в подставе. Для этого есть холопы. Повертев головой, я почесал затылок под армейской фуражкой и думал уже войти, как вдруг остро ощутил на себе взгляд. Я знал, что для подстраховки где-то недалеко ошивался Сивой, который должен был выстрелить в воздух и поднять тревогу, будто заметил в городе уголька. Это должно было отвлечь полицию, если у хомяка не получится договориться. Но взгляд был совсем другой, и когда коснулся меня тонкой дозой псионики, сразу же исчез. Я уже ощущал такое в Маловратске, когда страж душ распылял свое внимание по улице, сканируя людей вокруг. Твою псину, оракулы все-таки стали проникать в город и даже осмелились применять магию. Но что-то скручивать меня и хватать они не спешили. Сивый был далеко, я видел его фигуру на углу улицы, солдат изображал ужасную скуку, а иногда тревогу, когда что-то высматривал в закоулках. Готовился, видимо, поднимать панику. Осторожный взгляд Оракула снова коснулся меня. Еще один присоединился. Любопытный, нетерпеливый, даже немного нервный поток псионики. Словно наблюдатели все ждали, когда я уже начну двигать поршнями. Тут до меня дошло, что хоть за мной и следили, угрозы я не ощущал. Кажется, я был не их целью, а всего лишь средством. Не поворачивая головы, я попытался понять, откуда пришел поток псионики. Прильнув к стеклу и слегка закрыв его своей тенью, я, по отражению, нашел двух оракулов, стоящих за вывеской на другой стороне улицы. Вот мимо них не спеша, прошелся полицейский в синей форме и едва заметно кивнул стражем. «Эй, служивый!» – окликнули меня. Я вздрогнул и повернул голову. На выходе из магазинчика стоял продавец, одетый в измазанный соком фруктов фартук и вытирал тряпочкой руки. Окинув улицу взглядом и на миг задержавшись в той части, где ошивались оракулы, он посмотрел на меня. «Хорошо в Красногории, да?» Я хотел было кивнуть и ответить паролем, как заметил, что сивого на углу улицы скрутили двое полицейских. «Да твою же толчковую псину!» Этого еще не хватало. В Красногории хорошо, говорю? С легким нажимом спросил торговец. Счастье так и витает в воздухе. С легкой хрипотцой ответил я, чувствуя, что все придется решать старым проверенным способом. Бежать, драться, снова бежать и снова драться. Эх, подвели хомяка его связи в полиции. Или, ох, псовая луна. Он же тоже мог напороться в участке на стражей душ. Торговец, даже не глядя на меня, протянул деревянный ящичек размером с обувную коробку. «Отнесешь фрукты в церковь, отцу Афанасию. Это в вашем лагере». «Куда?» — вырвалось у меня. Сказать, что я удивился, это мягко выразиться. Но продавец уже скрылся в лавке, даже не махнув на прощание. Я стоял, сжимая ящичек и чуял, как у меня свело мышцы шеи от борьбы с самим собой. Искушение повернуть голову и посмотреть на оракулов было неимоверным, потому что те просто сверлили меня нетерпеливыми взглядами. Медленно выдохнув и внутренне приготовившись к сложной ситуации, я на деревянных ногах двинулся по улочке.